Глава 17. Я снова на плато Путорана, парю над землей в легких потоках восходящего воздуха. Тут многое изменилось. Это место больше не похоже на землю. Даже уцелевшие потоки древней лавы, голые и черные, теперь выглядят совершенно чужеродно. Долины заполнены черным лесом. Стволы этих деревьев ощерились бритвенно-острыми лезвиями. Какие-то существа бредут по тропинкам, которые когда-то были реками. Издалека они напоминают людей, но когда я снижаюсь, специально, чтобы рассмотреть их поближе, понимаю, что у них неправильные пропорции и огромные размеры, а вместо головы — что-то вроде розовых воронок, из которых поднимается желтоватый дымок. Он сливается в воздухе в сплошное облако. «Я вижу свое крыло». Где-то в глубине меня еще живет страх от изменений. Вместо перьев теперь тонкие, слипшиеся нити. И сами крылья перетянуты тонкими перламутровыми перепонками. Я еще помню, что когда-то был орлом. Помню след странного существа, захватившего мой разум. Помню, как освободился и пытался вернуться домой. А потом я стал частью чего-то большего. Осознание этого вновь наполняет меня спокойствием. Я вдыхаю желтый дым и лечу дальше, до самой границы нового мира. Мне нужно работать. Невероятным усилием воли мне удается отделить свое сознание и сознание существа, которое когда-то было орлом. Теперь я затаился на границе его восприятия. Происходящее вокруг внушает даже не ужас. Это экзистенциальная отрыбь от встречи с чем-то настолько чужим, что даже попытка понять это вызывает ментальную боль. И все же я остаюсь здесь. Я ищу чего-то там, внизу, среди переплетений черного леса и волн серой реки, среди странных созданий, которые, разрушая наш мир, создают питательную среду для нового, единственного обитателя планеты, у которого даже нет имени, как, возможно, нет и сознания. Существо, которое несет меня, делает вираж, следуя одному ему известному плану. И тут, скользнув взглядом по голой черной скале, я вижу то, что выводит меня из состояния пассивного наблюдателя. Я осторожно касаюсь сознания своего носителя. Аккуратно, так, чтобы он ничего не заметил, веду его к точке, которая меня заинтересовала. Снова пролетаем рядом. Нет. Это не ошибка и не игра воображения в хаосе незнакомых форм. На самой вершине горы с плоской вершиной, у края квадрата, полированной черной поверхностью, стоит палатка. Военная модель. Мгновенно раскладывается, не требует обязательного закрепления на почве. Где-то в глубине души я успеваю удивиться. Палатка несовместима с зоной ядерного поражения. Но ведь и следов этого взрыва нигде не видно. А потом я вспоминаю вход в подземный комплекс, который мы успели увидеть. Был ли шанс выжить под скалой во время взрыва и выбраться наружу? Размышляя об этом, я, медленно описывая круги, спускаюсь к палатке. Там внутри что-то шевелится. Я сажусь на большой камень неподалеку. Наблюдаю. Входной клапан палатки расстегивается. Ловким прыжком наружу выбирается Даниил. Он вооружен автоматом, целится в меня. А еще он почему-то голый. Я хочу сказать, чтобы не стрелял, напрягаю горло, раздаются противный металлический звук, но я почему-то продолжаю пытаться говорить. И в какой-то момент понимаю, что Даниил меня слышит и понимает. «Вот так фокус», — произносит он. Его губы при этом не шевелятся. «Не знал, что ты этому тоже научился. Это не так просто для человека». «Как ты выжил?» — спрашиваю я. «Ты же сам говорил». Даниил растягивает губы в улыбке, больше напоминающей оскал. «Я не совсем человек. Ставлю на подземное убежище». Отвечаю я, игнорируя его слова. «Какого черта ты сюда приперся?» Даниил с любопытством разглядывает меня. «И почему именно это? Не мог найти тварь посимпатичнее?» «Не всегда мы сами выбираем свои пути», — отвечаю я намеренно путанно. Даниил подходит ближе, нависает надо мной. «В этом есть что-то отвратительно интимное. Он ведь по-прежнему не стесняется своей ноготы. Да расслабься. Я не настолько не человек, чтобы испытывать такие потребности», — говорит он после чего опускается рядом на корточке, глядя мне прямо в глаза. Я осознаю, что он намеренно демонстрирует мою уязвимость. Он улавливает мои эмоции и хочет, чтобы я поверил, будто он может читать мысли. Отвлекаюсь и вспоминаю кое-что из своего прошлого, о чем обычно не рассказывают, но вспоминают в редкие минуты с удовольствием. Одновременно обдумываю тактику дальнейшего разговора, спрятавшись за пошлыми мыслями, как за шермой. «Фу!» — Даниил морщится. «Это отвратительно! Ты настолько человек, чтобы это понять?» — отвечаю я с усмешкой. «Кто бы говорил о человечности?» — усмехается он. «Ты в курсе, что каждая минута такого контакта тебя необратимо меняет? Смотри, очнешься, а у тебя член во лбу!» Он засмеялся. «Зачем?» — спрашиваю я прямо. Даниил перестает играть сразу становится серьезным. «Какое тебе дело?» — отвечает он, разделяя слова. «Такое же, какое и тебе?» Я намеренно подражаю ему, надеясь на проблески эмоциональной реакции. «Ты ничего обо мне не знаешь», — отвечает Даниил. «Ничегошеньки. Ни про мои цели, ни про мотивацию». «Ты самонадеянный идиот, как и прочие ваши шишки, совершенно бездарно просравшие свой собственный мир. Так же, как и ты просрал свой. Я иду в банк Он не был моим. Идиот!» — отвечает Даниил и тянется к автомату. «Стой!» — мысленно кричу я, чтобы выиграть время. «Кажется, мы зашли немного не туда. А в следующую секунду понимаю, что самое главное он уже сказал». И сам не понял этого. Странно для такого существа. И у меня ведь была такая информация. Нужно было всего лишь поставить себя на его место. Не так уж его мотивация отличается от человеческой, судя по всему. «С тобой могло бы быть интересно», — Даниил мешкает, давая мне драгоценные секунды. «Ты даже не представляешь, что упустил. Но теперь поздно, кости брошены. Я успеваю». Нужно всего лишь чуть освободить сознание того существа, которое когда-то было орлом. Он тянется вовне. Его когти нащупывают то, что скрывается в земле. Сеть. Тонкие черные нити. Я чувствую, как течет информация, хотя даже не пытаюсь вникнуть в содержание. Это опасно. Если я начну понимать этот язык, он станет мной. Он маскировался и жив до сих пор только потому, что очень хорошо умеет это делать. Достаточно поднять веки той сущности, которая пришла с другой стороны, что я и делаю. Даниил понимает, что происходит. Поднимает ствол, я вижу черный зрачок оружия. Удар. Дальше ощущение полета, невероятной легкости и осознание того, что я успел.